Глава четвертая. Ранка на прокушенной губе неприятно заныла. Я потрогала ее языком, ощущая, как она снова закровоточила. В этот момент старуха резко развернулась и вцепилась морщинистой рукой в моё плечо. Еще и наклонилась, жадно вдыхая запах. «Как тебя зовут, девочка?» уставилась на меня водянисто-карими глазами. «Я Мэй... Мэй Киреева?» Привычка гордо произносить собственное имя едва не подвела. А в чем дело? Слышала, ты плохо перенесла поездку? Нервно дернув шею, поинтересовалась старуха. Эм, да, опишила я. Бабка и так вызывала подозрение причастностью к встрече, которую мне устроил зеленоглазый вампир. А тут еще этот интерес внезапные странные вопросы. Как вы узнали? Внук рассказал. По губам Виталины Захаровны скользнула зловещая улыбка. Приехал на каникулы навестить бабушку. Герман хороший мальчик, во всем мне помогает. Кто знает, возможно, однажды он унаследует усадьбу ампирских. Или не унаследует. Я выберу самого достойного из потомков. У меня их за прожитые годы много расплодилось. «Вам повезло», — процедила сквозь приклеенную улыбку. «У вас чудесный дом». «Да». Взгляд бабули смягчился. «Наша семья владела им задолго до прихода советской власти Майи. Он пережил несколько войн, уцелел под фашистскими бомбардировками и простоит ещё не одну сотню лет. Настоящее родовое гнездо ампирских». Впечатляет. Ягулка сглотнула. Косицы с Сойкиной вытаращились на нас, разину рты. Вожатая хмурилась и кусала губы. Слуга вжался в стену и старался быть незаметным. Наверное, только я понимала истинный смысл сказанного. Гнездо. Натуральное тмырь его побери, вампирское гнездо. А перед нами готова поклясться глава вампирского клана. «Если бы такое сказал отец, то я бы посчитала, что он решил отойти от дела и передать власть сильному потомку. Но я единственная дочь и наследница, а у этой, низшей твари, полно детишек, вскормленных ее кровью». «Тебе здесь понравится, моя? Бабка истерично расхохоталась и, наконец, отпустила меня. Гордо вскинув голову, она чинно прошествовала вниз по лестнице. Мысленно пожелала вампиршек грохнуться и свернуть шею. Жаль, что новое тело не приспособлено к магии. А не то мой посыл быстро превратился бы в действие. Идемте нам сюда», — нарушил неловкую паузу Семен Бонифатьевич. Виталина Захаровна сегодня в благодушном настроении. Она любит общаться с молодёжью, но забывается иногда. Вы уж, пожалуйста, отнеситесь со снисхождением к ее странностям. И не обижайтесь. Почтенный возраст, сказывается. «Ну что вы, Семен и в мыслях не было обижаться», высказалась старшая вожатая, ничуть не интересуясь нашим мнением. «Ваша комната, леди». Мужчина угодливо распахнул перед нами массивные створки из беленого дуба с золотой окантовкой, резными вставками и ручкой в виде оскаленной пасти летучей мыши. Слуга не зря упомянул название «синей комнаты», когда рассказывал, где нас поселили. В помещении преобладал небесный цвет. Первое, что бросалось в глаза — двуспальная кровать под балдахином. Текстиль синего цвета повторялся в атласном покрывале и декоративных наволочках, в портьерах с ламбрикенами, шелковых обоях и пушистом ковре, устилавшем пол. Оттенялся насыщенный оттенок белоснежной органзой занавесок балдахина, кожаной обивкой кресел и кушетки, установленные в изножье кровати, гладким потолком с гипсовыми галтелями. Мебель и детали интерьера вызолотили и разбавили белыми полированными вставками. Посреди этого великолепия на пуфе возле резного туалетного столика сидела незнакомая девчонка с золотисто-русыми волосами. Будь на ней другой наряд, вроде вечернего платья с оголённой спиной, она бы идеально вписалась в композицию. Красивые черты лица, высокомерный взгляд, который мельком отразился в старинном зеркале. Как нельзя лучше подходил образу породистой аристократки. Светлана, смотрю, ты уже тут обживаешься. Чересчур доброжелательно улыбнулась Лариса Михайловна девушке. Вот познакомимся, твои соседки. Зоя, Лида и Майя. Привет. Я небрежно бросила распространённое в этом мире приветствие и протопала к кровати. Бухнулась навзничь и раскинула руки. Наконец-то. Ого! Косицына приблизилась к секретеру и погладила пальцем сверкающую поверхность. А золото настоящее? «Так, позже насмотритесь», — опомнилась вдруг вожатая. «Собирайтесь скорее, а то на торжественное открытие опоздаем». «Мы успеем». Лида первой бросилась к чемодану, вытаскивая оттуда бережно сложенную белую рубашку с коротким рукавом. Проследив, как Сойкина переодевается, я нехотя поднялась и подошла к своему чемодану. Понятия не имела, что там лежит. Внутри обнаружилась смена дешевого белья, купальник, выцветшая длинная майка и серая кофточка, заштопанная в нескольких местах. Судя по всему, комплект парадной одежды был один, и он уже на мне. М да, не густо. Но откуда Майе взять новые вещи? Мать покупала их по необходимости. И носились они до тех пор, пока не приходили в негодность. Или же не становились малы. Но и потом одежда не выкидывалась, а тщательно реставрировалась и переходила младшей сестре. Новенькая уже переоделась к нашему приходу и дело назакатило глаза, когда ее попросили подвинуться. Но косицу ну, вряд ли чем-то можно смутить. Она плюхнулась на пуф и принялась деловито переплетать темные волосы в косу. Я подошла к зеркалу с единственной целью — оценить внешние данные доставшегося тельца. В целом, неплохо, но хотелось бы лучше. Невольно покосилась на Светлану, устроившуюся в кресле. Лучше бы у нее переместилась. Хотя бы выглядела достойно. А так, черты лица приятные, средней густоты волоса соломенного цвета, серо-голубые глаза. С фигурой непонятно пока, организм еще растет, но до желаемых параметров вряд ли дотянет. Торжественное мероприятие прошло невыносимо скучно. Первым слово взял директор лагеря, Кипятков Валентин Сергеевич. Лысоватый, лет под шестьдесят с брюшком и невероятно громким командирским голосом. Успел повоевать в молодости, носил наградные медали на выцветшей гимнастёрке, в которой выходил и в пир, и в мир. Майя помнила его по открытым урокам по патриотическому воспитанию в школе, куда Кипяткова приглашали почетным гостям как участника Великой Отечественной войны. Мужчина поприветствовал прибывших ребят, поздравил с открытием сезона, под дружный аплодисменты пионеров торжественно поднял флаг ту самую тряпку на металлической конструкции. Затем познакомил с педагогическим коллективом. В него входил ответственный за воспитательную работу Погорелов Андрей Владимирович. Худощавый мужчина с прилизанными светлыми волосами и круглыми очками на переносице. И старшая вожатая. Лариса Михайловна Теплицына. Медицинский блок представлял Наум Петрович Блошкин, Сарина Ариной Ильиничной Коноваловой. За спортивную подготовку отвечал физрук. Павел Геннадьевич Курганов, подтянутый, мускулистый молодой человек, на которого с интересом поглядывали некоторые девчонки из моего отряда. Последними представили пионервожатых, парней и девушек от 18 до 22 лет. Отряды сформировали, в основном ориентируясь на возраст. В первый традиционно определили старших подростков от 14 до 16 лет. Во второй попали дети 12 и 13 лет, в третий — 10 и 11 лет кем. И так далее. Пока длилась нудная речь Кипяткова, память Майи подкидывала различную информацию. Например, что через три недели ей исполнится 16. День рождения как раз приходился на последний день в лагере. В школу Майя пошла в 8, поэтому большинство ее одноклассников на год младше. Той же на 15 стукнет только в конце августа. Нашими вожатыми назначили круглолицую девушку Надю, студентку второго курса пединститута. И долговязого парня по имени Сергей. Он прибыл по распределению из Института физической культуры. Всего в первом отряде числилось 8 девчонок и 7 ребят. Среди мальчишек особенно выделялся один высокий симпатичный парень спортивного телосложения. Косица, знающая все и обо всех, подсказала, что это Вениамин Хватов, сын первого зама горы с полкома Хватова отличник и спортсмен, гордость школы. Учился он в параллельном классе вместе с Фарцевой, нашей соседкой по комнате. Возле Вениамина постоянно крутился Вова Симочкин. Еще парочка ребят инстинктивно держались поближе к лидеру, но вели себя не столь заискивающе. Уже то, что парни из нашей группы в пятером делили одну комнату, тогда как Хватов и Симочкин поселились в отдельной, говорило за себя. Правда, вдвоем старшакам шиковать никто не позволил. Третьим соседом с ними устроили Сергея, нашего вожатого. После линейки нас, как желторотых новобранцев, выстроили в колонну подвое и повели в столовую. Младшие отряды еще и песню затянули, которую подхватили средние группы. Среди наших петь желающих не нашлось, за исключением Косицыной, конечно. Но я попросила ее помолчать, мотивируя просьбу приступом внезапной головной боли. Пела Зоя чересчур громко и при этом жутко фальшивила. В столовой я, как и остальные, встала в очередь на раздачу. Наблюдая, что делают другие ребята, обзавелась под носом. Постепенно заставила его тарелками и прошла за столик, закрепленный за первым отрядом. В животе у меня подозрительно урчало, однако я всегда настороженно относилась к питанию. Дома потребности организма удовлетворяла кровь. Наши тела не были приспособлены к твердой пище, а необходимость поглощать человеческую еду считалась уделом низших новообращенных. Из-за поломки зеркала миров мне прежде не доводилось посещать другие миры и получать подобный опыт. Я узнавала подробности из рассказов отца и других вампиров клана. Попадая в чужие тела, они вынужденно приспосабливались. Самым неприятным процессом считалось как раз поглощение чужеродной пищи. «Ты чего не ешь?» — толкнула в бок Косицына. «Вкусно же! Поторопись, дел на сегодня по горло не успеем!» «Обязательно запишемся в кружки и будем готовиться к родительскому дню». На меня уже стали косо поглядывать соседи, поэтому я пропустила информацию о кружках и зачерпнула ложкой бульон с плавающими в нем рублеными овощами и отправила в рот. Вкус необычный, такого я прежде не пробовала. Только крупные куски неудобно глотать. Когда сообразила, что их предварительно следовало проживать, дело пошло быстрее. Сама не заметила, как проглотила похлёбку с названием «борщ». А следом густую субстанцию, картофельное пюре и измельченное, обжаренное на огне мясо, котлету. Странно только, что котлеты и тонкие бруски из добы по вкусу были похожими. В качестве питья предлагался сладкий отвар из местных фруктов. В общем, компот мне тоже понравился, и я вынуждена признала, что в человеческой еде определенно есть плюсы. Например, приятное ощущение сытости в животе. После обеда по расписанию значился тихий час. Так и не поняла, за что его так прозвали. Ведь в нашей комнате споры не смолкали ни на минуту. Во-первых, возник вопрос, а где мы будем спать? Кровать-то одна, хоть и большая. Фарцева настаивала, что раз она первая заняла комнату, то и право выбора спального места остается за ней. Косицына напирала, что они с Лидой занимались общественно полезным делом, то есть мной. Следовательно, задержались по уважительной причине предлагала тянуть жеребий. В итоге на шум прибежала вожатая Надя и поставила вопрос ребром. «Либо мы договариваемся полюбовно, либо переезжаем в домик второго отряда. Девочки с радостью поменяются с нами». «Меня можете не считать», — отказалась от борьбы за лучшее место. «Уж я-то знала, каково на такой постели в жаркую погоду. Мне кушетки хватит». Пока никто не застал застолбил, сдвинула ее к стене поближе к окнам. Тут вид красивый, свежий воздух будет поступать, и никто не подберется незамеченным. Я присела на широкий подоконник, любуясь видом зеленой лужайки и зеленого парка, в глубине которого виднелись спальные корпуса пионерлагеря. Внезапно откуда-то сверху спикировала тень с широкими крыльями и с размаху впечаталась в стекло. Усмехнувшись, я проследила, как летучая мышь, распластавшись по стеклу, медленно сползла вниз и свалилась в траву. У нас твари пострашнее летали. Охрана замка обычно уничтожала их на подлете, Но бывало, что хищные птицы проживались через первый периметр и испытывали на прочность уже магическую защиту, факелами сгорая во вспышках пламени. Так что я ничуть не удивилась неудачной атаке хищника. Зрелище для меня привычное. Покосилась только на соседок. Но они, увлеченные спором, ничего не заметили. Да и я тут же выбросила мелкое происшествие из головы. Не прошло и часа, как девушки договорились по первому вопросу. Лида заняла диванчик, а Света с Зоей поделили кровать на две половины. Вторым предметом для споров стали те самые злополучные конкурсы. Косицына сама записалась везде, где только можно, так еще и нас умудрилась вписать. Ознакомившись с перечнем, я поинтересовалась у вожатой, предусмотрено ли наказание за отказ от участия. Петь я не умела, к стихам относилась равнодушно. Рисовала только магические знаки, тайну которых не собиралась никому открывать. А в театральных сценках не участвовала, потому что актриса изменят так себе. Найдем тебе роль без слов», — пообещала вожатая. «А к участию в спортивных состязаниях, допустим, сразу, как только Бложкин разрешит». «Пока что у тебя выписано освобождение. Кстати, у Виталины Захаровны собрана прекрасная библиотека». Думаю, она не откажет, если попросишь ей воспользоваться. Подыщешь там интересный материал для стен газеты.